Глава двадцать пятая. Мирта. Мы ютимся вдвоем на кушетке в гостиной, обнявшись, а длинные ноги Энтони свешиваются за край. Спать в такой позе неудобно, и нам удалось подремать от силы несколько часов, но, учитывая, какой был шторм, удивительно, что мы вообще пережили эту ночь. Когда встает солнце, его лучи пробиваются сквозь сильную дымку. Надо выйти и посмотреть, что там. Попробую найти подмогу. Неуверенно произносит Энтони. Не хочу оставлять тебя тут одну. Я пойду с тобой. Мирта, -то, ты сам сказал, что не хочешь оставлять меня одну. После урагана всякое случается. Мародерство и тому подобное. Я это помню по гавани Про Фрэнка Моргана я вообще молчу. «Откуда ты знаешь, кто здесь? А я не хочу сидеть и переживать, не объявится ли еще кто-нибудь по нашей душе». «Тогда идем», — говорит Энтони и сует за пояс револьвера. Он крепко берет меня за руку, и мы выходим из дома в поисках помощи. Дойдя до верхней ступеньки веранды, мы замираем. Пейзаж, ставший за последние дни нам привычным, исчез. Деревьев, обрамлявших подступы к дому, Могучих пальм с гроздьями кокосовых орехов больше нет. И кокосов тоже. Веранда занесена песком. От дорожки, которая вела от дома к пляжу, не осталось и следа. А там, где она была, валяется холодильный шкаф. И я совершенно уверена, что он не отсюда. Большая часть кровли отсутствует. Окна выбиты, стены покорежены и пробиты точно от взрыва бомбы. Веранда местами просела. там, где ураган снес перила. Вокруг валяется всякая всячина. Листва мангровых деревьев, метелки, пальм, одежда, совсем не похожая на нашу. Я осматриваю пляж натыкаюсь взглядом на белый деревянный предмет с кривыми ножками. С одной стороны его украшают нарисованные розовые ленточки, на которых я с трудом разбираю имя. Рот. Это колыбелька. С колотящимся сердцем я бросаюсь к ней, ожидая услышать плач ребенка. Она пуста. «Мирта!» Энтони обнимает меня сзади и крепко прижимает к себе. Я не могу отвести взгляда от букв, любовно выведенных на дереве. «Как думаешь, ребенок выжил? тело нет, а ближайший дом должно быть в полутора километрах отсюда. Как же?» «Ну, конечно, с ребенком все в порядке», — отвечает Энтони, — И вот он звучит менее уверенно, чем сами слова. Люльку, наверное, отнесло ураганом. Мы идем дальше, и как я не стараюсь забыть про колыбели имя Рут, этот образ преследует меня, как озноб, пробирающий до костей. Сколько таких, кому в отличие от нас не повезло. Сколько людей не пережили эту ночь. Мы направляемся к шоссе и чем дальше идём, тем более явственным становится размах бедствия. Я оступаюсь и почти теряю равновесие, мне хочется крикнуть, но звук не идёт из горла. С дерева свисает тело, искорёженное почти до неузнаваемости. Мгновение мне кажется, что это тот тип, которого я застрелила, пришёл по мою душу, но потом, подойдя ближе, я понимаю, что это женщина. Прятью рыжих волос трепещет, точная ленточка на ветру. «Возможно, это та девушка из Нью-Йорка, с которой мы познакомились на пляже. Элизабет. Или не она?» Энтони чертыхается. «Мне случалось видеть последствия ураганов. Но такое я вижу впервые. Может, нам следует...» Я умолкаю на полусловие, не договорив помочь ей. «Ей уже никто не поможет», — очень мягко произносит Энтони. «Точно боится, что еще немного, и я сорвусь». и дальше везде тела. На земле, заваленные деревьями, уцелевшими под яростным ветром в развалинах домов уничтоженных ураганом. Энтони то и дело бросается вперед в надежде найти живых, которым нужна помощь, но очень скоро становится ясно, что это бессмысленно. Кругом только мертвые. Вдалеке я замечаю две фигуры, бредущие нам навстречу. Я вцепляюсь в руку мужа, Он напрягается, и мы внимательно всматриваемся в путников. Это мужчины в рваной одежде, израненные, с потерянным выражением на лицах. Они братья. Их дом снесло ураганом. Они говорят об этом чуть не плача. Уму непостижимо, что должен чувствовать человек, когда его дом разрушен, а родные и друзья погибли. Мы вместе продолжаем путь дальше, К нам присоединяются другие выжившие, все потрясены не меньше нас. У многих одежда пострадала от стихий, они полураздетые и без обуви, ступают босыми ногами по камням, бесцельно бродят, разыскивая своих близких. То и дело кто-нибудь из местных наклоняется поднять что-то свое, унесенное ветром. горлу подкатывает ком при виде страдания в их глазах. когда они сжимают в руках свои пожитки при виде потерь, которые они понесли. Дома разрушены, люди погибли, весь остров, по сути, стерт с лица земли. Этим людям и так жилось непросто. Что же им делать теперь? Берег усыпан телами, жители рыдают, узнавая своих знакомых, но чаще звучат вопросы, которые остаются без ответов. «Может, это Нэнси Томпсон?» «Возможно». «Нет, Нэнси не такая рослая. Тогда это, пожалуй, дочка Миллеров, да?» «И так далее, и так далее. Женщины и мужчины, дети, младенцы. Не дай бог никому видеть такое». Энтони снова и снова убеждает меня вернуться в дом, но я не соглашаюсь и крепко держусь за его руку. На каждом шагу нас поджидает жуткое фантасмагорическое зрелище. «Железная дорога мистера Флаглера» Лежит в руинах, участки рельсов выкорчеваны, вагоны опрокинуты и смяты, огромное грузовое судно, предназначенное бороздить океанские просторы, выброшено на берег. Сила и мощь урагана просто поражает воображение. Отель «Мэткемп» сильно поврежден, но уцелел и сохранил жизнь своим постояльцам. «Жертв так много, что я сбиваюсь со счета и не имею душой». Чем дальше мы движемся, тем меньше поражает жестокость людской кончины. Ураган косил всех подряд, без разбора. самые страшное — возле железной дороги. Трупы валяются в мангровых зарослях, смрад просто невыносимый. Земля, усыпанная ими точным мусором. У них не было шансов. Шепотом произносит женщины рядом со мной, осеняя себя крестом. И вот что странно. Среди всего этого хаоса. Встречается что-то уцелевшее. Вещи, унесенные ветром, но чудом не пострадавшие. Платье, лежащее на земле туфля, кровать. Это не поддается ни логике, ни объяснению. не показывает на группу мужчин, с которыми только что разговаривал. Они хотят переправить паром тех, кому нужна медицинская помощь. Пострадавших как можно скорее нужно отправить на материк. Большинство запасов еды уничтожено. Тем, кто застрянет здесь, придется трудновато. В частности, будут проблемы с питьевой водой. Я останусь помочь, а ты отправляйся домой и отдохни. Уже поздно. Тебе не стоит оставаться здесь после наступления темноты. Прошу тебя. Я не хочу все время беспокоиться о тебе. Энтони протягивает мне револьвер. Возьми и держи наготове Могут нагрянуть мародеры. Некоторые не прочь нагреть руки на чужой беде. Мы обмениваемся тяжелыми взглядами не только мародеры, но и его враги. Я не хочу оставлять тебя одну, но здесь нужна помощь, таскать раненых и... Я прижимаюсь к его губам, не давая ему договорить. Когда поцелуй заканчивается, я отстраняюсь и смотрю ему в глаза. «Возвращайся. Я жду».